Глава пятая. Утро нового года. Майя проснулась. Открыла глаза и, вспомнив прошедшую ночь, довольно заулыбалась. Потом протянула руку, чтобы обнять Егора, но его не оказалось рядом. И тогда Майя решила еще немного полежать в постели. Сколько сейчас было времени, она не представляла. День уже занялся. В окно светило солнце, значит, снова мороз. Но ей замерзнуть не грозит, когда рядом такой мужчина. Ночью он был и нежным, и страстным с ней, целовал долго, обнимал крепко. Нет, ее прежние мужчины такими не были. Да Егора вообще никого не было, ей хотелось так думать. Он сейчас, наверное, на кухне готовит завтрак, или в мастерской работает над очередным произведением искусства. А может, отправился к соседям поздравлять их с наступившим Новым Годом. Вряд ли он станет сидеть на одном месте. Майя решила, что ей хватит нежиться. Наступил Новый Год, и встретила она его именно так, как ей хотелось, в объятиях прекрасного мужчины. В том, что Егор именно такой, она не сомневалась. И пусть источник вовсе не волшебный, желание-то все равно сбылось. Услышав, как хлопнула входная дверь, Майя, наскоро одевшись, поспешила в гостиную. И там, к своему удивлению, обнаружила незнакомую молодую женщину в длинном пальто, занесенном снегом, с распущенными русыми волосами и красивыми серо-голубыми глазами. Женщина взглянула на нее так же с удивлением и поинтересовалась, где Егор. — Не знаю, — растерянно произнесла Майя. — Ясно, — женщина поставила на пол чемодан и стала раздеваться. — Подожду его возвращения Майя совсем растерялась. — Кто эта женщина, что так свободно может входить в этот дом в отсутствии хозяина? — Простите, а вы здесь живете? — спросила она первое, что пришло в голову. Глупый вопрос, наверное, но не могла же Майя спросить напрямую, кем она приходится Егору. Женщина смирила ее взглядом, который Майе не понравился, и ответила. — Нет, не живу, но периодически приезжаю в гости. — Значит, вы давно знакомы? — С Егором? — Да, очень давно. У Майи разом все упало. Если они знакомы давно, и она вхожа в его дом, кем она может быть? А женщина, не обращая на нее внимания, принялась хозяйничать, распаковывать вещи, доставать привезенные с собой продукты, убирать их в холодильник. Майя какое-то время молча наблюдала за ней, а потом решилась. Пошла в спальню, взяла все свои вещи, быстро оделась, обулась и вышла, сказав на прощание. «Не забудьте передать Егору привет от меня и еще раз поздравьте его с Новым годом. Желаю вам приятно провести время». Майя ушла, хлопнув дверью. На улице было холодно, но ей было все равно. Хотелось как можно скорее убежать от этого дома, уехать из этого села и больше никогда не возвращаться. Эта женщина — его любовница, не иначе. Она приехала к нему, а значит, ей, мае больше нет места рядом с ним. Какая же она все-таки дура, так легко попалась на эту удочку. Ну, не может в жизни все быть так просто. Вчера познакомились, провели вместе ночь, и что? Влюбились друг в друга? Она, похоже, да, а насчет него неизвестно. «Сколько у него еще может быть женщин, которые вот так запросто приезжают к нему домой с вещами?» Майя едва ли не бегом примчалась к своей машине и не узнала ее, всю занесенную снегом. С трудом открыла дверь и тут вспомнила, как же я уеду, аккумулятора нет. Она машинально повернула ключ и, к ее удивлению, двигатель запустился. Что за чудеса? Майя вышла из машины, подошла к капоту, открыла крышку. Аккумулятор был на месте, словно его никто не вытаскивал. Как такое возможно? Все-таки здесь творится волшебство, решила она. Раз аккумулятор на месте, машину можно завести, так что задерживаться в рождестве да, больше нет смысла. Майя прогрела машину и завела мотор. Машина, немного побуксовав, тронулась с места. Чтобы не сильно грустить, Майя включила музыку. По радио шли сплошные новогодние поздравления. Она слушала их, а сама готова была разреветься. Ну, почему все складывается так неудачно? Только она поверила, что может быть счастливой, Как опять счастье отвернулось от нее. Неужели ей всю жизнь так и придется мыкаться от одного к другому? Нет на свете хороших мужчин. Нету. каркашки не вернусь», — твердо решила Майя. «Вообще теперь буду одна. Лучше к родителям съезжу, как в старые добрые времена». И, рассудив так, она, выехав на трассу, повернула не в свой любимый город, а совсем в другую сторону, туда, где был ее родовой дом, где жили родители. А Егор вернулся домой примерно через час после майного ухода. Увидев гостю, он очень обрадовался, бросился к ней навстречу, заключил в объятия. — Лера, сестренка, как я рад, что ты приехала. Ты одна? — Да, детей оставила с бабушкой, решила к тебе заскочить ненадолго. «Отлично. А муж твой когда приезжает?» «Четвертого. Ждем его всей семьей». «Надоели эти командировки», — пожаловалась Лера. «Когда приедет, посажу его под домашний арест». Они оба засмеялись. Потом Лера спросила. «Егор, а кто эта женщина, что была тут?» «Такая светловолосая, на лицо симпатичная, только недовольная чем-то. Похоже, я ей не понравилась». Она быстро ушла, просила поздравить тебя с Новым годом и пожелать счастья. — Как ушла? — воскликнул Егор. — И ты ее отпустила? — А мне надо было задержать ее? — удивилась Лера. — Да, ее нельзя было отпускать. — Ну, извини, Егор, я не знала. Я вообще не ожидала ее здесь увидеть. Она что, твоя возлюбленная? — Да, ну, а теперь уже не знаю. — Как? — Лера начала беспокоиться. — А как вы давно знакомы? — Со вчерашнего дня. — Ах! — выдохнула Лера. — Я уже подумала, что это серьезно. — Лера, это очень серьезно. Она мне нравится сильно. Я влюблен. Лера смотрела на своего брата, встревоженного, беспокойного, и понимала, что он говорит ей правду. — Неужели такое возможно? — спросила она. «За один день влюбиться в человека, чтобы вот так бояться его потерять?» «Оказывается, возможно», — сказал Егор. «Она приехала сюда, чтобы найти источник, потому что кто-то и сказал, что он волшебный и исполняет желания. Мы познакомились, разговорились, потом я пригласил ее к себе». «И она сразу согласилась?» — возмутилась Лера. «Какая смелая женщина!» — Да нет, ты ничего не понимаешь. У нее вскрыли машину и вытащили аккумулятор, и просто некуда было идти. Вот она и пошла со мной, я же многим внушаю доверие. — Это правда, — согласилась Лера. — А теперь она куда пошла? Если аккумулятора нет, то как она уедет отсюда? — Да в том-то и дело, что аккумулятор уже на месте. Егор сокрушенно покачал головой. Я же знаю, кто тут у нас в Рождествено этими делами промышляет. Нашел того, кто машину вскрыл, пригрозил, но мне аккумулятор и вернули. Я его сегодня утром на место поставил, хотел сюрприз ей сделать». «Так иди к машине», — посоветовала Лера. «Может, она еще не уехала? Может, тебя ждет?» Егор сорвался с места, побежал бегом. Но машины там уже не было. Спросил у местных. Так она час назад уехала, — сказали ему. Вот ты все, — подумал Егор. Не дождалась, а я не успел. Домой он пришел совсем грустный. Лера в это время заваривала свежий чай. Увидев брата, сразу все поняла. — Уехала твоя барышня? Что ж она так? Видимо, решила, что она здесь лишняя. Вот, блин, теперь я буду чувствовать себя виноватой. Не стоит, — покачал головой Егор, — ты здесь ни при чем. Видимо, это судьба. Подожди, Егор, рано раскисать. Ты имя ее знаешь? Конечно, Майя. А телефон, адрес? Откуда она приехала? Из областного центра. Живет одна. — Больше ничего о ней не знаю. — Как же вы так могли? — Теперь сокрушалась Лера. — Влюбились, а номерами так и не объединялись? — Не до этого нам было. Новый год праздновали. Они оба сели рядом на стулья. вера положила голову ему на плечо. Ей стало грустно. — Она тебе и правда так сильно понравилась? — Да. — В таком случае нечего тут сидеть, сложа руки. «Надо ее искать. Ты номера машины помнишь?» Егор оживился. «Я нет, но, может, кто-то из наших запомнил». Он снова вскочил, надел на голову свою огромную шапку, накинул пальто и выбежал на улицу. Лера, глядя ему вслед, покачала головой. «Вот что с людьми любовь делает. Сам на себя не похож. Чай ей пришлось пить». В одиночку.